и т внимательно!» п р о з н е е с м с о т е т а к о н е л а его рука, и у в и л и на п о т и в о п л о ж н о е р е г у п р ы г щ у с р о в о